Глава 30. Ярмарка. Фляжку я у Боброва отобрал. Он, знаете ли, не Пушинка, и тащить его в усадьбу мне совершенно не хотелось. «Это лекарство», — начал ворчать Петр, «от испуга и сердечного расстройства». «У тебя печень увеличенная», — я ткнул его пальцем в бок. «А шифир сгущается. Будешь злоупотреблять?» Сначала увидишь зеленых чертей, а потом мы погуляем на твоих похоронах. Да, Бобров покосился на меня. Пожалуй, и правда, я себя дурно чувствую по утрам. Слабость, эдакая, а не менее в членах, настроение скверное. Вот-вот, первый признак. За этими разговорами мы вернулись к месту нападения. Я снова взял след и полез в кусты, искать, откуда пришла вторая тварь. К счастью, далеко идти не пришлось. Миновав узкую сосновую рощу, мы наткнулись на песчаную плешь. В центре желтого круга выселся подозрительный холмик. Песок, комья земли, прелые листья, какие-то сломанные ветки, корни, будто сюда нагребли мусор со всей округи. Вот только сумасшедшего дворника рядом не наблюдалось. Я взял палку и осторожно ковырнул кучу сбоку. Раз, другой, третий. Мусор посыпался, обнажая сердцевину холмика. «Ой, яйца! Гнездо наших зеленых знакомых!» «Тьфу, пакость какая!» — Бобров отшатнулся. «Они еще и размножаются!» Теперь из-под каждого куста такая дрянь кусаться будет. Чем дольше я рассматривал большие кожаные яйца, тем больше злился на анонимного любителя экзотической живности. Это ж надо! Выпустить в природу такую дрянь. А если они зиму переживут? Вдруг ящерицы впадают в спячку, или как там это у них называется? Лягушки же как-то зимуют. «Змеи всякие. Тогда, следующим летом, лес превратится в очень опасное место. Тем более, это мой лес. Я разрешения на такие эксперименты не давал. Искать следы возле гнезда было бесполезно. Твари натоптали, будто рота солдат возле пивной. «Уходим отсюда», — я махнул спутником, бродившим вокруг гнезда. «А яйца? Мы их оставим?» Александра нахмурилась. «А вдруг?» «Никаких вдруг не будет. Отойдите к деревьям и смотрите. Я вытащил смол ванд, встряхнул кистью и метнул в гнездо знак огня, а затем разбросал по кругу знаки воздуха. Да, это не связка, но сработало замечательно. Потоки воздуха устремились в разгорающееся пламя И создали тягу. Не прошло и полминуты, как над кучей мусора начал закручиваться огненный смерч. Ух ты! Рыжая Танька и бобров смотрели на ревущий водоворот пламени с ужасом и восхищением. Константин Платонович, это страшное колдовство. Больше физика, чем магия, сударыня, но да, выглядит пугающе. Когда гнездо спеклось в большую головешку, я накидал сверху знаки льда и потушил огонь. Теперь из ящеровых яиц точно ничего не вылупится. На обратном пути мои спутники молчали, пребывая под впечатлением от огненного шторма. А я думал, как искать любителя живности, выпустившего на волю ящериц это уже третий случай. Значит, зверинец у него большой. Все твари хищные, частью привезенные из-за границы. Крокодил однозначно приплыл с юга. На севере живут добрятниковы, а их подозревать нет смысла. Наверняка это Макс талантом, провинциальный барин, балующийся естествознанием. Причем безалаберный, да нельзя. Как его искать? Съездить в Меленки, поспрашивать. Мысль я не додумал. Мы вышли на большую прогалину, и мне на глаза попалось засохшее дерево. Молодой ясень, расколотый надвое ударом молнии. На стволе без коры был выжжен узор, слегка похожий на знаки. Очень интересно. «Константин Платонович, что там?» Я молча подошел к дереву и провел пальцами по древесине. «Да, однозначно интересно. Какая замечательная и своевременная находка, однако. Константин Платонович, Александра, подойдите ко мне. Правая часть расколотого ствола наклонилась над землей, так что я легко достал до веток». Выбрал одну из них, ровную и достаточно тонкую, и попросил рыжую. «Возьмитесь за нее». «Ага, отлично. Можно отпустить». Small wand сам оказался у меня в руке. На кончике зажегся узкий язычок синего пламени. Вжик! Ветка упала в траву, отсечённая колдовским лезвием. «Поднимите, сударыня. Это заготовка под ваш будущий смол wand. Александра с сомнением рассматривала палку. «Не слишком впечатляет? Понимаю. Вот когда вы обработаете ее, просверлите канал для сердцевины, тогда и станет видна настоящая красота. Поверьте, вы еще полюбите его больше любого мужчины». Наш разговор внимательно слушала Таня. Она подошла к дереву, потрогала его, понюхала, кажется, даже лизнула. Орка щурилась, рассматривая узор от огня и качала головой. «Все, двигаемся дальше!» У края проплешины я обернулся. Таня все еще стояла возле дерева, задумчиво разглядывая расколотый ствол. «Таня, догоняй!» — крикнул я и углубился в лес. За орку я не беспокоился. Уж кто-кто, а она не заблудится. Так и получилось. Минут через пятнадцать Таня уже шагала рядом, судя по лицу, о чем-то напряженно размышляя. Вернулись в усадьбу мы уже затемно, уставшие и голодные. За ужином почти не разговаривали, каждый думал о своем. Александра было видно по глазам, о будущем Смол Ванде. Бобров хмуро смотрел на наливку, но даже рюмку себе не налил. А я прикидывал, как искать хозяина зверей. Утром я велел заложить дрожки и позвал Боброва составить мне компанию. Александра проситься с нами не стала. У нее и так развлечений был полный кузовок. «Куда едем-то?» — Бобров загрузился в дрожки и лениво развалился на сиденье. «В Меленке. Будем искать, кто ящериц на волю выпустил». «У батюшки тамошнего надо спросить», — хмыкнул он. «Уж он-то про всех должен знать». Ехать было недалеко, верст пять всего. А там и лес закончился. Копыта лошадей простучали по деревянному мосту через Унжу, И мы уже на месте. Меленки оказались крупным селом, мечтающим стать маленьким городом. Целых три улицы, каменная церковь, несколько богатых по местным меркам купеческих домов. И главная достопримечательность — Меленковская ярмарка, известная на всю округу. «Ну что, сразу к батюшке?» Мне вспомнилось, как отец Андрей грозил, что я не смогу входить в церковь. Пожалуй, я не готов пока проверять, работает ли проклятие таланта. Местный священник может не понять такого поведения и вряд ли расскажет нам хоть что-то. Знаешь, Петр, давай ты сам. А я пока по ярмарке прогуляюсь. Давно хотел посмотреть, чем здесь торгуют. Как скажешь. Легко согласился Бобров. Так что я сошел с дрожек около ярмарки, а Петр поехал к священнику. Товар на ярмарке меня не очень интересовал. Здесь были в основном деревенская утварь, ткани, сясной и прочая ерунда, совершенно мне не нужная. А вот на народ я смотрел с интересом. Где еще увидишь простонародье — Во всем многообразии. Я купил сладка сдобный калач и, не спеша принялся прогуливаться вдоль торговых рядов. Ремесленники, всякие мещане да крестьяне. Те, кто побогаче, торгуют с деревянных прилавков, те, кто победнее, раскладывает товар прямо на земле. Ну и отдельный ряд с капитальными лавками где солидно торгуются гильдейские купцы. Орки, люди, да еще редкие огры в меховых шапках. В одном из рядов я заметил орка с хитрым прищуром. Прожженный такой мужичок с выбитым левым клыком. На лотке у него были ложки, всякая мелочевка, дешевые украшения стекла. Он особенно громко зазывал покупателей Тараторе хитрую зазывалку. шутками-прибаутками орк подзывал к себе девиц, предлагая принарядить, чтобы сразу найти жениха. Девицы от таких шуточек хихикали и подходили. Впрочем, покупали и редко, зажимая копеечки на побрякушке. Заметив мой взгляд, орк щербато улыбнулся и поклонился, не слишком стараясь. «Здравы будьте боярин! Желаете, ли просто ложки мои понравились? Отдам недорого, возьму даром. Вам пустячок, а нам пятачок». «Складно говоришь, прям купец». «Да куда мне, барин? Я ж Афеня». Видя, что я не понял, слово он пояснил. «Коробейник. По деревням хожу, торгую разным товаром, Ложками расписными, лентами цветными. И далеко ходишь? До самого Касимова ходил. До Мурома, до Владимира. А клык где потерял? Где потерял, там не найти, барин. Всякое бывает у меня. Кому товар не понравился, кому цены. А то и разбойники встречаются. Я не сомневался. Этот шельмец с разбойниками на короткой ноге. Уж больно цепкий и дерзкий у мужичка взгляд. Значит, все видишь и все знаешь в округе. Ой, барин, много вижу, да никто не платит. А без рубля не поймаешь и воробья. Я бы заплатил, только не за всякое. Вот только скажите, барин, за рубль я вам что хошу знаю. Хоть какой панталон носит наш купец Гапон? Присказки Коробейника меня изрядно раздражали, но затыкать его я не стал. Это мне без надобности, да и рубля много будет. Дам тебе, братец, полтину, если узнаешь, кто из местных дворян держит зверинец. Особенно, у кого имения вдоль унжи стоят. — Сделаем, барин, — Коробейник стал говорить тише. «Найду вам таких!» Я кинул ему гривенник-задатка. «Узнаешь, найди меня на торге». Мужичок засуетился, убирая товар, а я пошел дальше по ярмарке. Кстати, девушки-орки, что крестьянки, что мещанки, обращали на меня особое внимание. Стреляли глазками, подмигивали и улыбались. Но вот отвечать им взаимностью мне совершенно не хотелось. Не шли они ни в какое сравнение с Танькой. На их фоне она бы смотрелась настоящей дворянкой и даже царицей. В одной из купеческих лавок торговали железным товаром. Ножи, косы, серпы, цепи, разные чугунные горшки и прочая мелочевка. Купец, дородный орк с обвисшими щеками, увидев меня, степенно поклонился. «Здравствуйте, ваше благородие! Простите покорно, только нет здесь подходящего товара для вас. Оружие хорошее, кинжалы до да шпаги только в и торгуют. Я не за оружием». Пробежал глазами по полкам и дернул щекой. Металл был плохой, явно местного производства. Болотное железо не иначе. А хорошая сталь есть? Не это. Я обвел рукой лавку. Что-то нормальное, желательно в слитках. Купец поперхнулся. Откуда ваше благородие? Казенные до да Демидовские заводы немцам до да французам все подчастую продают. Да и не продадут обычному купцу, не положено. Не торопись, — я подмигнул ему, — подумай, может, и сыщется где по закромам. Найдешь, привозив злобина, ценой не обижу. И не прощаясь, вышел из лавки. Знаю эту торговую породу, стоит только обозначить интерес, как слухи разойдутся среди купцов. А там, я уверен, металл есть. Только продают его тихо, без лишних разговоров. Глядишь, и выйдет на меня нужный человек. — Костя! Костя! — меня нагнал запыхавшийся Бобров. — Но ты и ходишь. Еле догнал тебя. Узнал что-нибудь? Он помотал головой. — Батюшка ничего такого не слышал. Говорит, зверинец бы точно запомнил. А вот твоего крокодила здесь видели. Чуть бабу с мостков не утащил. Ногу до кости подрал, кусок мяса выдрал. Мужики его дрекольем отходили, пока отбивали. Так он и уплыл. о ко мне в поместье, умирать. Бабы теперь боятся на реку ходить. Говорят, водяной черт это! Но хоть что-то. Зато теперь мы точно знаем, что зверинец ниже по реке. шагах в десяти от нас появился орк-коробейник, подряженный на поиски. Сверкнул мне глазами и выразительно пошевелил ушами. Я махнул ему рукой. «Иди сюда, голубь закрылый. Он подошел и поклонился в пояс. «Рассказывай». Поспрашивал у людей, барин. Не знает никто, чтобы зверинец сдержали. Псарни, почитай, в каждом имении есть. А других зверей не держат. А скотина с кошками так тоже не нужна вам? Я скривился. И тут мимо. А хитрый коробейник, не желая упускать деньги, продолжил. Барин другой узнал. Ну? тот приказчик один. По весне скотину покупал коровок, баранов до да козлов, брал по дубой, даже тощих до да больных, будто не людей кормить. Я так мыслю. Он зверюкам убойну готовил. Может, конечно, и собакам, да голов тридцать он купил. Для псарни много, а для зверей диких самое то. Мы с Бобровым переглянулись. Вот это похоже на след. Надо поехать и выяснить, не наш ли это смелый экспериментатор. «Хм, а что? Вполне может быть. Откуда, говоришь, этот приказчик?» Коробейник ухмыльнулся, показав единственный желтый клык. «Ежели я ваши указание исполнил, наградить надо, барин. Старался, как есть старался. Ножки бил». Языком трепал, сбить не угощал, чтобы выведать. Лови, я бросил ему полтину. Сдачи не надо. Благодарствую, барин. И Кудрины он был, и стадо туда гоняли. Бобров кивнул. Он знал, что это за усадьба. Я же ли что только кликните, барин. Завсегда услужу лучше любого хлопа. Иди уже, я хмыкнул. — Понадобишься — позову. Он поклонился и тут же растворился в толпе, будто его и не было. А мы с Бобровым пошли к дрожкам.